Только недолго, напомнила медсестра, прежде чем впустить Алексея в палату. Ему сейчас нужно больше отдыхать, к тому же действие анестезии ещё не полностью прошло. Девушка, понимающе кивнула, и медсестра ушла, оставив её одну. Закрыв на мгновение глаза и сделав глубокий вздох, Лекси вошла в палату. Увидев Тайлера на больничной койке в окружении всевозможных мониторов и проводов, Она почувствовала слезы на глазах, но уже не пыталась их остановить. Сердце болезненно сжалось, и чтобы не вскрикнуть, Лексия прижала руку к губам, потом приказала себе не распадаться и подошла к койке. Таллер лежал с закрытыми глазами, и Лексия подумала, что он спит, но когда она подошла совсем близко, его глаза чуть приоткрылись, и он посмотрел на нее с сонным, затуманным взглядом. Привет. Алексей 2 уловил этот шёпот, для которого ему понадобилось немало усилий. Взяв его руку и легонько сжав, чтобы не причинить боль, девушка шмыгнула носом и выдохнула. Привет. Алекси принялась осматривать его лицо, половина которого опухла и посинела от синяков. На левой брови имелся шов. Многочисленные садины проступили на подбородке. Алекси пришла в ужас. А ведь она еще не видела тело, сейчас накрытого простыней. «Прости меня!» Лексия прижалась губами к его руке и несколько слезинок упали на его кожу. «Перестань! Тут нет твоей вины!» Тайлер говорил тихо, и для каждого слова ему требовалось много усилий. Но он не хотел, чтобы Лексия в чем-то корила себя. Он успокоился, увидев, что с ней все нормально. Правда, ее измотанное... Сунувшееся лицо говорило о том, какую тяжёлую ночь ей пришлось пережить. "Знаешь, это была самая ужасная ночь в моей жизни, когда я не знала, что с тобой, и боялась, что могу тебя потерять", призналась Лекси, закусив губу. "То в каком сейчас состоянии был Таллер это ужасно, но главное, что он живой. Только это и имело значение". "Неудачный выдался вечер, да?" хмыкнув, пошутил Таллер. Но тут же болезненно поморщился. "Тихо, сохрани силы". Лекси погладила его по волосам, потом налила немного воды из графина в стакан и помогла Талеру попить. "Надохнуть", прошептал Талер, беспокойный тенями под глазами Лекси. Она казалась такой маленькой, беззащитной, будто ещё мгновение, и ему придёт без сил. "Ты должен не обо мне волноваться. Сейчас главное, чтобы ты был в порядке". Лекси решила пока ничего не говорить о том, что во всем, что с ними случилось, виноват Джош. Ни к чему сейчас Тайлеру еще больше волноваться. К тому же Лекси не знала, чего ожидать в дальнейшем. Она знала виновного, но боялась, что это все равно ничего не даст. Ответит ли Джош и остальные за то, что сделали с ним такое? Через несколько минут пришла мить страсть и сказала, что Лекси пора уходить. Тайлер выглядел очень уставшим и его клонило в сон. Понимая, что должна сейчас уйти, Лекси встала и, нагнувшись, коснулась губами его лба. «Отдыхай, я попозже зайду». Лекси хотела коснуться его лица, сейчас разбитого, но для нее такого родного и любимого, но не осмелилась, боясь причинить боль. «Я люблю тебя», — напоследок шепнула она, но Талер уже находился в царстве Морфея.